Коренной перелом. Нагрузки на Ленина той осенью были безумными, Крупская подтверждала. Вторая половина 1919 года была еще тяжелее первой. Особенно тяжелы были сентябрь, октябрь, начало ноября. На имя В.И. приходила масса анонимных писем, содержащих в себе ругань, угрозы, карикатуры. И хотя ни на минуту не ослабевала у Ильича уверенность к победе, но работал он с утра до вечера. Громадная забота не давала ему спать. Бывало проснется ночью, встанет, начнет проверять по телефону, выполнено ли то или иное распоряжение, надумает телеграмму еще какую-нибудь добавочную послать. Днем мало бывал дома, больше сидел у себя в кабинете. Приемы у него шли. Я в эти горячие месяцы видела его меньше обыкновенного. Мы почти не гуляли. Но именно в эти месяцы произошел коренной перелом в гражданской войне, Одной из немаловажных причин стало изменение позиции Запада, который продолжал антисоветскую борьбу, но утратил веру в конечный успех Колчака и Деникина. Ллойд Джордж утверждал, «Только в этом году мы уже истратили более 100 миллионов на Россию. Россия не хочет, чтобы ее освобождали. Давайте займемся собственными делами, а Россия о своих делах пусть печется сама». Нокс писал своему правительству. Можно разбить миллионную армию большевиков, но когда 150 миллионов русских не хотят белых, а хотят красных, то бесцельно помогать белым. В августе было принято решение о выделении последнего пакета помощи Деникину. В сентябре Лондон решил отказаться от направления помощи прибалтийским государствам. В США республиканская партия язвительно критиковала планы президента, направленные к исправлению человечества и настойчиво требовала возвращения американских войск и уплаты по американским займам. Вильсон отправился в длительный тур по стране, пропагандируя Версальский мир и Лигу наций. Но 2 октября у президента случился обширный инсульт, который сделал его практически нетрудоспособным на оставшиеся полтора года президентства. В ноябре Сенат окончательно отклонил ратификацию Версальского договора из-за статьи 10, которая предусматривала обязанность государств-членов Лиги наций оказывать помощь другим государствам-членам, которые являются жертвами агрессии. В этом усматривалось покушение на право Конгресса объявлять войну. В этих условиях в США просто не оставалось сил, по-настоящему заинтересованных в интервенции в Россию. Подходы Ленина к Западу тоже заметно менялись. Он начал заманивать перспективами возобновления торговли и предоставления концессий в России. 25 сентября он писал «Прочный мир был бы таким облегчением положения трудящихся масс в России, что эти массы, несомненно, согласились бы и на предоставление известных концессий». А вскоре 5 октября в ответах на вопросы The Chicago Daily News «Мы за решительную договоренность с Америкой, со всеми странами, но особенно с Америкой». Осенью союзники начали эвакуировать свои войска с севера России. Шесть половиной тысяч русских, желавших покинуть северный край, были отправлены морем в освобожденные прибалтийские государства и на юг России. 27 сентября закончилась эвакуация Архангельска, а 12 октября был эвакуирован Мурманск. В то же время британские войска оставили за каспийскую область и Закавказье, за исключением района Батума. Выдыхалось наступление Деникина. В начале октября вооруженные силы Юга России занимали фронт параллельно Нижнему Плесу, волги до царицына и далее по линии примерно Воронеж, Орел, Чернигов, Киев, Одесса, описывал диспозицию Деникин. Этот фронт прикрывал освобожденный от советской власти район, заключавший 16-18 губерний и областей, пространством в 810 тысяч квадратных верст с населением в 42 миллиона. Ленин 13 октября телеграфирует Смирнову и Фрунзе, директиву ЦК. Ограбить все фронты в пользу Южного. Обдумайте экстреннейшие меры, например, спешную мобилизацию местных рабочих и крестьян для замены ими ваших частей, могущих быть отправленными на фронт Положение там грозное. 16 октября армия Деникина остановилась на подступах к Туле. Для парирования этого удара Деникина нами спешно создавались две контрударные группы. Одна в районе Карачева, где была образована 13-я армия баревича и другая в районе Воронежа, куда с Царицынского фронта перебрасывалась конница Буденного. Переброшенные с Западного фронта 9-я стрелковая, эстонская и латышская дивизии красных 20 октября заняли Воронеж. С победой под Воронежем обстановка начала резко меняться в пользу советских войск, писал Буденный. Конный корпус выходил на правый фланг главной ударной группировки Деникинской армии, рвавшейся на Москву. Под угрозой оказывались важнейшие железнодорожные артерии и тылы белых, питавшие их ударные части в районе Курска «Орла». В результате начавшегося масштабного контрнаступления правый фланг Южного фронта бывшего полковника Егорова к середине ноября вышел на линию Киев-Курск. Одна часть армии Деникина в составе добровольческой армии Донцов, Кубанцев и Терцев отходила на Кавказ. Войска Шиллинга и Драгомирова в Новороссию, прикрывая Николаев Одессу. Слащева в Крым. Армии Советского Южного фронта 12 декабря освободили Харьков, и выдвинулись к Екатеринославу и Киеву, где была восстановлена советская власть. Ленин стал уделять самое пристальное внимание украинским делам. Центральный вопрос – не спугнуть украинцев. Написанный Лениным в ноябре проект тезисов ЦК о политике на Украине предусматривал 1. Величайшая осторожность в отношении к националистским традициям, строжайшее соблюдение равенства украинского языка и культуры Обязательство изучать украинский язык для всех должностных лиц. В декабре Ленин писал, нас нисколько не может удивлять и не должна пугать даже такая перспектива, что украинские рабочие и крестьяне перепробуют различные системы и в течение, скажем, нескольких лет испытают на практике и слияние с РСФСР и отделение от нее в особую самостийную УССР и разные формы их тесного союза и так далее и тому подобное. Ленин догадался, что Украиной будет сложно управлять без привлечения ряда чисто украинских политических группировок, пусть ранее враждовавших с большевиками. Так в компартию влились левые эсеры-бородьбисты, максималисты из группы светлова берникова революционные коммунисты. Бородьбисты отличаются от большевиков, между прочим, тем, что отстаивают безусловную независимость Украины, замечал Ленин. Большевики из-за этого не делают предмет расхождения и разъединения. В этом не видят никакой помехи дружной пролетарской работе. Среди большевиков есть сторонники полной независимости Украины. Есть сторонники более или менее тесной федеративной связи. Есть сторонники полного слияния Украины с Россией. В январе-начале февраля 1920 года под контроль красных перешли Херсон, Николаев и Одесса. Армия Зунеэр в ноябре подчинилась вооруженным силам юга России Деникина, а после их разгрома – Красной армии. Но дальше продвижение советских войск на запад было остановлено. Они вошли в соприкосновение на Днестре с армией Румынии, захватившей Бессарабию, и на Збруче с польскими войсками и потрепанными петлюровскими отрядами. Удары 9-й и 11-й армии Юго-Восточного фронта Шорина позволили занять Донбасс, после чего основной центр войны с Деникинцами переместился на Северный Кавказ. Деникин к этому времени располагал 54 тысячами солдат и офицеров. В начале января 1920 года красными были взяты Царицын, Ростов и Новочеркасск. Но ворваться в Крым не позволили войска Слащева. Все внимание на Северный Кавказ. Ленин 4 февраля сообщал Сталину решение ЦК. В течение ближайших недель вы все внимание и всю энергию сосредоточите на обслуживании Кавказского фронта, подчиняя ему интересы Юго-Запфронта. Но одновременно Ленин ставил перед сталиным и взаимоисключающую задачу – использовать силы Юго-Западного фронта для противостояния с Польшей. 10 февраля телеграмма Сталину в Харьков. Я считаю очень важным войска, свободные после взятия Одессы, не держать на Днестре, одвинуть двинуть на Запфронт, чтобы обеспечить себя от поляков. Решающим на Кавказском фронте стало сражение при Торговой в ночь с 18 на 19 февраля, в которой участвовали 24 кавалерийских полка противника общей численностью около 10 тысяч сабель. Жуткую картину представляла степь, усеянная сотнями убитых и замерзших белоказаков. Среди брошенной артиллерии и пулеметов, зарядных ящиков и разбитых повозок лежали замерзшие люди и лошади. Одни замерзли, свернувшись в клубок, другие на коленях, а иные, стоя по пояс в снегу, рядом со своими застывшими лошадьми. Ленин не успокаивается, подгоняет Сталина, считая важнейшей и неотложной задачей побить до конца Деникина. Для чего надо вам ускорить подкрепление Кавк-фронту изо всех сил? Старик настаивал. Положение на Кавказском фронте приобретает все более серьезный характер. По сегодняшней обстановке не исключена возможность потери Ростова и Новочеркасска, а также попытки противника развить успех далее, на север, с угрозой Донецкому району. Примите исключительные меры для ускорения перевозок 42-й и латышской дивизий и по усилению их боеспособности. Ленин знал, о чем писал. На рассвете 20 февраля белые начали контрнаступление и ворвались в Ростов-на-Дону. Однако уже 25 февраля 8-я армия отбросила их на левый берег Дона. 1 марта кон-армия пошла в наступление на станицу Атаман-Егорлыкскую. По сути дела, сражение при Егорлыкской было завершающей операцией по ликвидации Еникинщины. Далее шесть красных армий в течение марта взяли Ставрополь, Екатеринодар, Краснодар, Грозный, Новороссийск, Порт-Петровский, Махачкала, а к началу мая вышли на границы Грузии и Азербайджана. Остатки Деникинских формирований оставались только в Крыму. Ленин страшно недоволен и 15 марта пишет в Реввоенсовет. Обратить сугубое внимание на явно допущенную ошибку с Крымом. Вовремя не двинули достаточных сил. «Все усилия на исправление ошибки». А 17 марта телеграфировал Сталину. «Только что пришло известие из Германии, что в Берлине идет бой, и спартаковцы завладели частью города. Кто победит, неизвестно. Но для нас необходимо максимально ускорить овладение Крымом, чтобы иметь вполне свободные руки, ибо гражданская война в Германии может заставить нас двинуться на запад на помощь коммунистам». В этот момент деморализованные остатки Деникинских войск переживали еще и кризис руководства. Деникин написал заявление об отставке. Замену нашли в генерале Врангеле. 5 апреля Врангель вступил в командование вооруженными силами Юга России. Состояние войск, прибывших в Крым из Новороссийска, было поистине ужасно. Это была не армия, а банда. Орудия и обозы были брошены. Ружья и часть пулеметов сохранил еще добровольческий корпус, в который была сведена добровольческая армия под командой Кутепова. Донцы и кубанцы в большинстве и этого не имели. В апреле Перекопская группа 13-й армии Убаревича опять пошла в наступление на Крым, но вновь без результата. Готовилось еще одно наступление, но в этот момент основное внимание Юго-Западного фронта оказалось переключено на поляков. Коренной перелом на северо-западе произошел тоже в октябре 1919 года, когда началось новое наступление на Петроград войск Юденича совместно с Первой эстонской дивизией. На западных подступах к Петрограду стояла седьмая армия, писал Троцкий. Длительная неподвижность тяжело отразилась на ней, бдительность ослабела. Первый же крепкий удар с запада окончательно выбил седьмую армию из равновесия. Она стала откатываться почти без сопротивления, бросая оружие и обозы. «Юденич за две недели овладел Ямбургом, Красным селом, Гатчиной, Детским селом и Павловском. Дни между 11 и 16 октября 1919 года были самыми тревожными», – писал главком Каменев. «Под Петроградом дела значительно ухудшились. Приходится принимать крайние меры, бросать резерв, созданный специально для защиты Тулы. По телефону тут же товарищ Склянский сообщает о принятом решении ВИИ. Этот резерв был назван «пиковой дамой». Последний козырь, долженствующий дать нам выигрыш. Чувство ответственности принимаемого решения буквально жгло мозг. Более сложной обстановки я за весь период гражданской войны не помню. Непоколебимое спокойствие ви в это время являлось самой мощной поддержкой главнокомандования. Каменев явно преувеличивал степень этого непоколебимого спокойствия. Вот что сообщал Троцкий. Питерские руководители и прежде всего Зиновьев сообщали Ленину о превосходном во всех отношениях вооружении противника. Автоматы, танки, аэропланы, английские мониторы на фланге и прочее. Ленин пришел к выводу, что успешно вороться против офицерской армии юденича вооруженной по последнему слову техники Мы могли бы только ценою оголения и ослабления других фронтов, прежде всего Южного. Оставалось, по его мнению, одно – сдать Петроград и сократить фронт. Придя к выводу о необходимости такой тяжкой ампутации, Ленин принялся перетягивать на свою сторону других. Кристинский стал на мою сторону. Кажется, и Сталин присоединился ко мне. Я несколько раз в течение суток атаковал Ленина. В конце концов он сказал – что ж, давайте попробуем. Ленин решил защищать Петроград и 14 октября телеграфировал Зиновьеву. Ясно, что наступление Белых – маневр, чтобы отвлечь наш натиск на юге. Отбейте врага, ударьте на ямбург Гдов Проведите мобилизацию работников на фронт. Упраздните 9 десятых отделов. Мобилизация всех сил на фронт у нас еще нигде не проводилась, хотя много писалось о том. «Есть и постановление Центрального комитета и циркулярные письма. Надо успеть их прогнать, чтобы вы могли опять оказывать свою помощь югу». Ленин констатировал в воззвании красноармейцам Петрограда. «Враг напал среди переговоров с Истляндией о мире, напал на наших красноармейцев, поверивших в эти переговоры. Этот изменнический характер нападения отчасти объясняет быстрые успехи врага. Взятые Красное село, гатчина Вырица – Перерезаны две железные дороги к Питеру. Враг стремится перерезать третью, Николаевскую, и четвертую, Вологодскую, чтобы взять Питер голодом. Троцкий 16-го возглавил оборону Петрограда. Ленин слал ему шифротелеграмму. «Мы послали вам много войск. Все дело в быстроте наступления на Юденича и в окружении его. Налегайте изо всех сил для ускорения». Громадное восстание в тылу Деникина на Кавказе и наши успехи в Сибири позволяют надеяться на полную победу, если мы бешено ускорим ликвидацию Юденича. В дождливые осенние дни редкие лучи солнца освещали купола Исаакия, которые бойцы Юденича наблюдали с высот Красного села и Дудергофа. 20 октября Колчаку и Деникину ушли сообщения о взятии Петрограда, и на следующий день Белогвардейские газеты вышли с большими аншлагами, посвященными этому событию. Радовались рано. Перелом ситуации описал Троцкий. Как только внизу почувствовали, что Петроград сдан не будет, что в случае необходимости он будет обороняться внутри, на улицах и площадях, настроение сразу изменилось. Наиболее смелые и самоотверженные подняли головы. Из рабочих кварталов повеяло новым духом на казармы, на тылы, на армию в поле а дальше предоставим слово гениальному александру куплину наступили холодные дождливые дни и мокрые ночи черные как чернила без единой звезды англичане обещавшие подкрепить движение белых на петербург своим военным флотом, безмолвствуют и лишь под занавес когда большевики в безмерно превосходных силах теснят окружают белую армию и она уже думает об отступлении лишь тогда перед красной горкой Появляется английский монитор и выпускает несколько снарядов с такой далекой дистанции что они никому и ничему вреда не приносят. Англичане обещали оружие, снаряды, обмундирование и продовольствие. Лучше бы они ничего не обещали. Ружья, присланные ими, выдержали не более трех выстрелов. После четвертого патрон так крепко заклинивался в дуле, что вытащить его возможно было только в мастерской. Их танки были первейшего типа, времен войн Филиппа Македонского, горько о в армии. Постоянно чинились и, пройдя четверть версты, возвращались, хромая, в город. Французские ББ были очень хороши, но командовали ими англичане, которые уверяли, что дело танков – лишь производить издали потрясающее моральное впечатление, а не участвовать в бою. Они развращали бездействием и русских офицеров. Все двадцатые числа шли беспрерывные бои под Пулково. В этот момент подкрепления Красной Армии ударили по обнажившемуся правому флангу армии Юденича и вышли к Луге. Белые части, потерявшие почти половину личного состава в трехнедельных боях, начали панический отход. К середине ноября части Красной Седьмой Армии вышли на границы Эстонии. «Наступает зима», – описал Куприн драму побежденных. У Нарвы русские полки не пропускаются за проволочные заграждения эстонцами. Люди кучами замерзают в эту ночь. Потом Нарва, Ревель и Бараки, заваленные русскими воинами, умирающими от тифов. Я только склоняю почтительно голову перед героями всех добровольческих армий и отрядов, полагавших бескорыстно и самоотверженно душу свою за други своя». В Кремле разгорелся спор, перейти ли границу с Эстонией, чтобы добить Юденича и эстонскую армию, как настаивал Троцкий, или не влезать в эту западню, против чего предостерегал чечерин Однако эстонское руководство облегчило выбор, сначала объявив нежелательным присутствие на ее территории сил Юденича и заседавшего в Таллине правительства русской северо-западной области во главе с Леонозовым, а затем согласившись на мирные переговоры. Они начались 5 декабря, делегацию возглавлял Красин. Что удивительно, предварительные условия диктовала эстонская страна Выплатить задолженности с 1917 года по пенсиям эстонским пенсионерам, причем золотом, возвратить эвакуированные в годы Первой мировой войны вглубь России предприятия и культурные ценности, признать предложенную Таллиным границу по реке Нарве, Красин эти требования отверг и уехал. А 16 декабря части 7-й Красной Армии форсировали Нарву и углубились на эстонскую территорию. Затем вернулась новая делегация во главе с Иоффе, которая получила от Ленина указание идти на любые уступки в имя мирного договора. Иоффе пошел. 31 декабря было подписано соглашение о прекращении военных действий, а 2 февраля мирный договор. Москва признала независимость Эстонии раньше стран Антанты отказалась от прав на Нарву и заложенный Иваном Третьим Ивангород от российских судов и оборудования, которые оказались на тот момент в эстонских портах, выплатила 15 миллионов рублей золотом. При этом, как замечал биограф, Ленин радовался заключению мира с Эстонией так, будто выиграл битву народов. Сам он 2 февраля на сессии в ЦИК утверждал, «Мир с Эстонией имеет громадное всемирное историческое значение». И поэтому, добившись мирного договора с правительством, которое тоже становится демократическим и которое теперь будет иметь прочные отношения с нами, но которое до сих пор поддерживалось всем империалистическим миром, мы должны смотреть как на акт громадной исторической важности. Так неожиданно начали оформляться новые отношения РСФСР с обретавшими независимость окраинами которые полгода ранее являлись братскими советскими республиками после заключения 1 июня Военно-политического союза. В самой партии восторжествовало мнение о гораздо большей опасности великодержавного шовинизма, нежели буржуазного национализма. Деникин был возмущен таким разбазариванием земель и уверял, что советская власть могла легко, без особого труда, покончить с западными лимитрофами. Почему же она этого не сделала? Советы пошли на тяжелые жертвы, неоправдываемые нисколько политическими и стратегическими условиями, чтобы прорубить окно в Европу, создав на нейтральной почве своего рода свободную факторию для комиссионных или прямых торговых сделок, для облегчения сношений с внешним миром, для спекуляции, пропаганды и заговоров, считал Деникин. Ленин подтверждал, этот мир – окно в Европу, которое даст нам возможность начать товарообмен с Западом. Юденич просил у Антанты корабли для перевоза остатков своих войск на юг России, но его голос уже никто не слышал. 22 января 1920 года генерал издал приказ о роспуске армии. На севере 6-я армия бывшего генерал-майора Самойла в результате Шинкурской операции 21 февраля вошла в Архангельск, откуда бежал правитель Северной области Миллер, с немногочисленными остатками белых войск и зарубежных контингентов – французских, итальянских и сербских. 7 марта был взят Мурманск. После того, как войска Деникина и Юденича были отброшены от столиц пять армий Восточного фронта, с конца октября начали наступление на колчаковские войска в Западной Сибири. Петропавловск был очищен от них 31 октября. Омск – столица верховного правителя 14 ноября. В декабре красным подчинились Семипалатинск, Барнаул, Новониколаевск, Томск. 24 декабря в Иркутске началось восстание. 27 декабря поезда верховного правителя были задержаны чехами в Нижнеудинске. Судьбу Колчака сильно осложнило одно обстоятельство, писал хорошо осведомленный Черчилль, что он вез с собой в другом поезде императорскую казну, состоявшую, во-первых, из слитков золота, общей стоимостью на 650 миллионов рублей, и, во-вторых, из различных драгоценностей и ценных бумаг, уже значительно обесцененных, на 500 миллионов рублей. Генерал Жаннен, приняв на себя 4 января ответственность за неприкосновенность русского золота, провел целых 10 дней в бесплодных переговорах по этому поводу. А тем временем большевики двигали свои военные силы к Иркутску, и местное социал-демократическое правительство с каждым днем становились все красней и красней. В итоге Жаннен просто предал Колчака, заявив, «После того, как я предлагал ему передать золотой запас под мою личную ответственность, и он отказал мне в доверии, я ничего уже не могу сделать». Колчак был арестован и заключен вместе со своим премьер-министром Пепеляевым в Иркутскую тюрьму. Колчака допрашивала Следственная комиссия Полицентра Иркутской власти, состоявшей из эсеров и меньшевиков, с негласным большевистским участием. Полицентр сменил местный реввоенсовет, где уже преобладали большевики. А на Иркутск шли войска Каппеля. 7 февраля Колчак был расстрелян на льду реки Ушаковки, недалеко от ее впадения в Ангару. В тюрьме оставалась Тимирева. Дзержинский лично распорядился о ее освобождении, дописав «Мы за любовь не сажаем». Это вовсе не спасло ее от ареста в будущем. Впрочем, она переживет ГУЛАГ и выступит консультантом фильма «Война и мир» Сергея Бондарчука, где снимется в эпизодической роли. А какова судьба золота? По всей вероятности, большая часть попала в руки советского правительства. Но нет оснований предполагать, что они получили все, утверждал Черчилль. Шесть месяцев спустя министр финансов правительства Врангеля начал неприятные запросы о миллионе долларов золота, которые, по слухам, поступили в один из банков Сан-Франциско. А что же доблестные белочехи? Эти легионеры сошли с исторической сцены, на которой они играли эпизодическую роль до тех пор, и смешались с оборванной и деморализованной сибирской аудиторией. Чехословаки потянулись из Владивостока на родину. К востоку от Байкала все еще располагалась 70-тысячная японская армия, а также остатки колчаковских формирований, копелевцы перешедшие в подчинение атаману Семенову, который еще в январе 1919 года образовал де-факто подконтрольную Токио Бурят монгольскую республику, а затем собственное правительство российской восточной окраины. 31 января 1920 года произошел переворот во Владивостоке Власть представителя Колчака была свергнута и сформировано Временное правительство Дальнего Востока, подконтрольное большевикам Приморская областная земская управа. Она собиралась вернуться в состав РСФСР, а силы Красной армии в Сибири рвались на восток. Ленин категорически воспротивился, полагая, что до времени новому образованию не вредно будет существовать в виде независимого государства. 19 февраля он доказывал Троцкому. Надо бешено изругать противников буферного государства. Кажется, таким противником является фрункин Пригрозить им партийным судом и потребовать, чтобы все в Сибири осуществили лозунг «Ни шагу на восток далее, все силы напрячь для ускоренного движения войск и паровозов на запад, в Россию». Мы окажемся идиотами, если дадим себя увлечь глупым движением вглубь Сибири. А в это время Деникина живет и поляки ударят. Это будет преступление. Белогвардейцы и интервенты на востоке страны получили шанс воспрянуть. 20 февраля Атаман Семенов, носивший теперь титул Верховного Главнокомандующего Восточным фронтом русской армии, заявил о создании Дальневосточной армии. В феврале-майе 1920 года драматические события разворачивались в Николаевске-на-Амуре. Город, занятый японцами, был осажден красными партизанами. Японцы попробовали разоружить партизан, но в итоге сами были разоружены и перебиты. Через месяц японцы направили в город большой отряд. Партизаны, отступая, расстреляли всех пленных японцев и белогвардейцев. Японцы в качестве платы за кровь занялись Северный Сахалин. В ночь на 5 апреля японские солдаты окружили все правительственные здания во Владивостоке, ворвались в военный совет, арестовали находившихся там Сергея Лозо, Всеволода Сибирцева и Александра Луцкого. Их пытали в японской военной контрразведке, а затем вывезли в Уссурийск и сожгли живьем в топке паровоза. Чтобы не начинать войну с Японией, Ленин предпочел формально отказаться от суверенитета РСФСР над Дальним Востоком. Представители советских органов Временного земского правительства в Верхнеудинске Улан-Удэ Временного исполкома Амурской области с центром в Благовещенске и Владивостокской Приморской областной земской управы собрались в Верхнеудинске и 6 апреля 1920 года провозгласили создание Дальневосточной республики. У нее были свои президент, парламент, избираемый на многопартийной основе и ответственный перед ним Совет министров. Формально независимая а в реальности буферная республика управлялась через назначенное из Москвы Дальневосточное бюро ЦК РКПБ. У ДВР была и своя народно-революционная армия, созданная из разрозненных партизанских отрядов во главе с бывшим штабс-капитаном Эйхе. Ленин разъяснял суть ДВР. Буфер есть буфер, чтобы выждать время, а потом побить японцев. В июне 1920 года Токио заключило с ДВР перемирие и вывело свои войска из-за Байкалья. Народно-революционная армия ДВР повела наступление на Семенова, отряды генерала Капеля и вторгшиеся из Монголии части барона Унгерна фон Штернберга. Из состава Восточного фронта еще в августе 1919 года был выведен фронт Туркистанский в составе трех армий. Возглавил его Фрунзе. В ходе Актюбинской операции была разгромлена Колчаковская южная армия генерала Белова, очищена от белых пространства от Оренбурга до Аральского моря, что позволило соединиться с Туркменистанской республикой, более года отрезанной от РСФСР. Огромный туркестанский край включал в себя Сырдарьинскую, Ферганскую, Самаркандскую, Закаспийскую и Семереченскую области. А были еще формально независимые Бухарский Эмират, и Хивинское ханство. В результате Уральско-Гурьевской операции в конце 1919 года Туркестанский фронт сломил сопротивление казацких частей Уральской армии генерала Толстого и полков автономной Алаш-Орды и утвердил советскую власть в Уральской области. В январе 1920 года отряд Красной армии вошел на территорию Хивинского ханства для поддержки вспыхнувшего там восстания младохивинцев. Хан сиид Абдулла отрекся от престола и бежал в Афганистан. Власть оказалась в руках местного ревкома. При содействии Москвы в апреле был созван Курултай, первый Всехивинский съезд трудящихся, который провозгласил образование Харизмийской Советской Народной Республики. Реальную власть там сразу же стали осуществлять органы Туркестана, но формально отношения РСФСР и Харизма были урегулированы 13 сентября подписанным между ними союзным договором. В Бухареже по-прежнему правил эмир, признаваемый до времени Москвой. К концу 1919 года Ленин был уже уверен в своей окончательной победе. На седьмом Всероссийском съезде Советов он утверждал, «Перед нами открывается дорога мирного строительства. Нужно, конечно, помнить, что враг нас подкарауливает на каждом шагу и сделает еще массу попыток скинуть нас всеми путями, какие только могут оказаться у него». Насилием, обманом, подкупом, заговором и так далее. Но уже начинается полоса возобновления отношений с государствами Антанты. Литвинов в ноябре поехал в Копенгаген. В начале 1920 года Красин в Лондон. «Внимательнейшим образом следя, чтобы противная сторона не поставила нам какой-нибудь ловушки и тщательно разбирая каждое предложение, ВЭИ, в общем, твердо держал курс на торговое соглашение с Англией», – писал чечерин В январе 1920 года Верховный Совет Антанты принял решение о прекращении экономической блокады России. На Западе уже обозначился кризис и вспомнили о российском рынке. Правда, в заявлении союзников говорилось, что отмена блокады ни в коем случае не означает изменение политики союзников по отношению к советскому правительству. То есть признавать его и не собирались. Тем не менее, 2 февраля на сессии в ЦИК Ленин осторожно радостно отмечал. «Факт снятия блокады является крупным фактором международного значения и показывает, что наступила новая полоса социалистической революции, ибо блокада была в самом деле главным, действительно прочным оружием в руках империалистов всего мира для задушения советской России». После этого к Ленину зачастили западные журналисты. Отвечая 18 февраля на вопрос британской Daily Express об отношении к снятию блокады, Председатель СНК заявил, «Мы относимся к этому как к большому шагу вперед. Буквально через день в беседе с американским корреспондентом Линкольном Эйром из The World Ленин более осторожен в оценках. Трудно поверить в искренность такого неопределенного предложения, которое, видимо, сочетается с приготовлениями к нападению на нас через территорию Польши. Более внимательное изучение убеждает нас в том, что это парижское решение представляет собой просто ход в шахматной игре союзников, мотивы которой до сих пор не ясны. Считаете ли вы серьезной возможность польского наступления? Вне всякого сомнения. Клеманса и Фош весьма и весьма серьезные господа. А между тем, один из них выработал этот агрессивный план, а другой собирается его осуществлять. Если Польша пойдет на такую авантюру, то это приведет к новым страданиям для обеих сторон и к ненужной гибели новых человеческих жизней. Но даже ФОШ не сможет обеспечить полякам победу. Они не смогли бы победить нашу Красную Армию, даже если бы сам Черчилль воевал вместе с ними. Ленин сумрачно усмехнулся, откинув назад голову, и продолжал более серьезным тоном. «Мы, конечно, можем быть сокрушены любой из великих союзных держав» если они смогут послать против нас собственные армии, но они не осмелятся этого сделать.